История о добре и зле. Вам очень идёт эта соломенная шляпа. Пугола закрутила тыквенной головой во все стороны, пытаясь обнаружить источник звука. Не каждому пуголу идут шляпы. Вам очень идёт. Пугола немного опустила голову и наконец-то заметила нарушителя своего спокойствия. Большой чёрный ворон стоял прямо у его ноги, если так можно назвать обычный деревянный шест, вкопанный в землю примерно на метр. «А ну иди отсюда!» — грозно прошипело пугало и даже слегка затрясло своими деревянными руками, распростертыми в разные стороны. «Почему это мне нужно идти отсюда?» — ворон наклонил голову на бык и уставился на него своим черным глазом. «И вообще неприлично отвечать на комплимент вот таким образом. Если бы я сказал вам, что ваша шляпа дырява и ее уже давно пора отправить на помойку, то я бы понял вашу реакцию. Но ведь я этого не сказал, не так ли?» — пугало на секунду задумалось. «А ну иди отсюда!» Даже в его тыквенной голове присутствовали логика, здравомыслие и зачатки вежливости. Возможно, что тыква, из которой была сделана его голова, относилась к каким-нибудь элитным сортам тыкв, которым были свойственны эти качества. Спасибо, что похвалили мою шляпу, мне она тоже нравится. А теперь убирайтесь отсюда. Простите за мою навязчивость, но я хотел бы обсудить с вами один вопрос. Не обращая внимания на агрессивный настрой Пугола, произнёс Ворон: Я давно хотел узнать причину вашей ненависти к таким, как я. Вы не могли бы мне объяснить, чем она вызвана? Вас это не должно касаться, но мне это уже коснулось. Негромко карканул ворон. Вам же не нравится то, что я здесь нахожусь. Хорошо, я скажу, немного посомневавшись, ответил эпогло. Но пообещайте мне, что вы уберётесь отсюда после моего ответа. Конечно же, я улечу отсюда когда-нибудь. Неужели вы решили, что я буду стоять здесь до конца своих дней и любоваться вашей прекрасной шляпой? Тквенная глава пугола задумалась над тем, является ли слова Ворон ещё одним комплиментом или всё же издёвкой. Но так и не решив этот вопрос, решила отложить его до лучших времён. Изгонять вас с этого поля моя святая обязанность перед Создателем. Ого, удивился Ворон. «Это вы о ком?» «О человеке. Именно он создал меня по своему подобию. Именно ему я обязан жизнью. Именно ему я буду служить до конца своих дней, отгоняя всякую нечисть от его полей и угодий. Он подарил мне эту прекрасную шляпу, а еще сказал, что любит меня, потому что я — самое лучшее пугало из всех, которые он когда-либо создавал». «Вполне логичное объяснение», — кивнул Ворон. «С этим мы разобрались». Вы благодарны ему за то, что он создал вас и всё такое. Но зачем он заставляет вас ненавидеть нас, воронов? Разве я сделал лично вам что-то плохое? Вы хотите уничтожить то, над чем он трудился всю свою жизнь, затрясло руками палкам пугола. Вы грабите его, воруете всходы его священного труда. Вы Да мы просто хотим есть, перебил его ворон и внимательно посмотрел прямо в прорези глаз пугола. К тому же, разве человек не занимается тем же, чем и мы? Я давно наблюдаю за ним. Если бы не мои выводы, которые я сделал за это время, я бы не стал приставать к вам с глупыми вопросами. Так вот, однажды я наблюдал, как он забирает мёд у пчёл. Я видел, как он ворует яйца у куриц, слышал о том, что он грабит шелкопрядов. Понимаете? Говоря вашими словами, он точно так же уничтожает то, над чем эти бедняги трудятся всю свою жизнь. Чем мы ворыны хуже него? Почему мы не имеем права пользоваться его трудом? Потому что Потому что он создал меня и подарил мне Да, да, это я уже слышал. Он подарил вам эту прекрасную соломенную шляпу, но я задал другой вопрос. Бугола уже хотела ответить что-то невероятно возвышенное и мудрое и даже попыталась принять для этого какую-нибудь торжественную позу, но в итоге вздохнула и только лишь покачала своей тыквенной головой. «Если честно, то я не испытываю к вам никакой ненависти», — быстро зашептала оно и бросила виноватый взгляд в сторону дома на холме, где жил его создатель. «Вот это я и хотел услышать», — удовлетворенно произнес ворон. «И могу вам признаться, что мои чувства к вам абсолютно идентичны. Мне действительно нравится ваша шляпа. Да и вы, судя по всему, доброе создание». «Спасибо», — засмущалась пугало, а голова тыква даже немного покраснела по бокам. «Вы...» «Не обижайтесь. Просто с самого начала моей жизни Создатель говорил мне, что вы наши враги. Кстати, мне тоже с детства втолковывали, что я должен остерегаться как человека, так и всего, что на него похоже. Но я не особо в это верил». Ворон оттолкнулся от земли и, сделав пару взмахов крыльями, сел на горизонтальную жерть, которая по совместительству являлась руками и плечами пугала. «Так что, мир? Если хотите, я буду прилетать к вам раз в неделю и рассказывать о том, где я был и что видел». «Ведь вам должно быть ужасно скучно стоять на одном и том же месте годами». «А вы были за лесом?» «Конечно». «Ничего себе!» — улыбнул испугало. «А правда, что за лесом течет огромный поток воды, который называется... рекой?» «Истинная правда. Насколько я знаю, он впадает в море». «Море? Это что такое?» «О, море! Это сто тысяч рек в одном месте и ни одного леса. Представляете?» «Честно говоря, не очень». Но мне кажется, что это очень красиво. Наверное, чуть жутковато. Представляете, ни одного дерева до самого горизонта, ужас. Так и подружились Ворон и Пугола. Птица не обманула своего нового друга и действительно прилетала к нему каждую неделю. Ворон сидел на плече Пугола и рассказывал ему истории о удивительных местах, в которых он побывал, а Пугола закрывала глаза на то, что он склёвывал несколько десятков зёрен с поля, которое оно охраняло. Но в один из дней ворон заметил, что его друг как-то необычно мрачен и необщитителен. Что случилось? Ты сегодня совсем грустный. Даже ткова твоя потемнела. Нахмурился ворон, как обычно сидя на плече пугола. Создатель недоволен мной, вздохнул он. Он приходил сюда и говорил, что если я не буду исполнять свои обязанности, то попаду в ад для пуголов, где буду гореть в жарком огне. Ты веришь в это? Конечно. Если есть создатель, значит, есть и ад, и рай. И мне бы не хотелось после смерти сгореть в огне за свои грехи. А за что он хочет тебя туда отправить? За то, что я не оберегаю его священные земли, за то, что общаюсь с тобой. Ты же нечисть, порождение тёмной силы, ты его враг. А значит и мой тоже. Вот как, вздохнул Ворон. А я думал, что мы с тобой друзья. Но выходит, что нет. Ворон хотел что-то ответить, но не успел сказать и слова, потому что край им глаза заметил какое-то Движение за спиной. Быстро повернув голову, он даже не успел удивиться. Мышцы сработали машинально, и оттолкнувшись от жерди, он расправил крылья и взмыл в небо. Раздался оглушительный выстрел. Дробь плотной свинцовой тучкой прошила то место, где он только что сидел, заодно разорвав на куски тыквенную голову. Пугало пошатнулось и медленно повалилось на землю. Пока человек перезаряжал ружье, ворон был уже далеко. Создатель был зол на своего пугала, ослушавшегося его священного запрета, и хотел тут же отправить его в адский огонь, но потом всё же смилостивился над своим созданием и отнёс его на руках в рай для пугал, в тёплый сарай. Пугало было благодарно ему за такую милость, и когда Создатель подарил ему новую жизнь и новую тыкву-голову, на которую надел ту же самую соломенную шляпу и вкопал на то же самое место, не было на всей священной земле более преданного существа. Ворон же на всю жизнь запомнил этот урок и больше никогда не пытался дружить с пугалами, и уж тем более с человеком, потому что, как оказалось, такая дружба может оказаться очень опасной для его жизни. Так и закончилась эта история, только вот сложно сразу сказать, где в ней зло, где добро, и есть ли они там вообще.